В 1976 году Бродский напишет «Развивая Платона». Стихотворение, где вспоминается как толпа, весной вокруг, кричала, тыча в меня натруженными указательными, не наш. Среди записей Вигдровой есть и записи разговора в зале суда во время перерыва. «Писатели, вывести бы их всех! Интеллигенты!» навязались на нашу шею. «Я тоже заведу подстрочник и стану стихи переводить». Бродский был глубоко признателен Фриде Вигдоровой за героические усилия по его спасению. Фотография Вигдоровой многие годы висела над его письменным столом. Сначала в России, потом в Америке. Через год после процесса Вигдорова умерла от рака. Безвременная смерть замечательной женщины, спасавшей реального Бродского, сделала еще более драматичной легенду об условно-поэтическом Бродском, для которого она как бы пожертвовала жизнью. В тюрьме. Сам Бродский в зале суда о всемирной славе не помышлял. Впоследствии он говорил, что вспомнил наставление дзен-буддизма. «Если хочешь отделаться от неприятной мысли, дай ей название и беспрестанно повторяй его». Самым частым словом, звучавшим в зале суда, было слово «бродский». Он сосредоточился на этом слове, и все, что с этим словом связывали говорившие, как бы перестало относиться к нему. Тем не менее он также вспоминал, что был тронут, выступлениями свидетелей защиты, потому что они говорили какие-то позитивные вещи в мой адрес. А я, признаться, хороших вещей о себе в жизни своей не слышал. Однако в целом воспоминания о суде, дешевый опыт, с ним связанный у Бродского, решительно отличались от воспоминаний об этом событии тех, кто защищал и поддерживал поэта. Даже в том, чтобы просто прийти в набитый дружинниками и шпиками зал суда — засветиться. Было нечто героическое, не говоря уж о том, чтобы вступить в противоборство с системой, выступить на суде, собирать подписи под обращениями в защиту жертвы произвола. В истории диссидентского движения 60-70-х годов дело Бродского было первой большой и выигранной битвой. Орлова знаменательно называет свой очерк об этом эпизоде поворотное дело. Бродский был в этом плане лишь предметом борьбы, а активными героями были Вигдорова и другие защитники поэта. Орлова пишет о Вигдоровой. «Она была обвиняемой. Ее судили вместе с Бродским». И дальше. «Здесь судья Савельева в союзе с самыми темными силами судила каждого советского интеллигента, потому запись суда нельзя читать без ужаса». Эткинд, 1988 Страница 93. Для самого же то, что происходило, было всего лишь отвратительно. Не только произвол, но и та ложь, с которой неизбежно были связаны попытки защититься от произвола. Чудовищную неправду возвели на него Лернер и стоявшие за ним партийные чиновники и КГБ. Но и защищаться от них можно было лишь не вполне искренними способами. Адвокат прекрасно сознавала, что... Сам по себе указ от 4 мая 1961 года противоправен и противоречит даже Советской Конституции, но должна была строить защиту на том, что этот замечательный и справедливый указ не применим к ее подзащитному. Трое опытных писателей, литературных переводчиков в условиях свободного обмена мнений, вероятно, просто сказали бы, что нельзя судить человека, если он не ворует и не хулиганит, но не хочет работать ради штампа в паспорте, а хочет писать стихи. Вместо этого им приходилось доказывать, что несколько опубликованных переводов Бродского, в том числе и ничем не выдающиеся, просто литературно-грамотные переводы кубинских и югославских поэтов — большой и тяжкий труд. Наконец, самому Бродскому, который на дух не приносил марксизма, знал цену советской власти и не покривил душой даже на приеме у секретаря райкома, пришлось выдавить из себя. Строительство коммунизма Это не только стояние у станка и пахоты земли. Это и интеллигентный труд, который... На этом месте он был прерван судьей Савельевой. Оставьте высокие фразы. Гордин, 1989, страница 153. В данном случае Бродский, наверное, был даже рад оклику судьи. То, что для большинства его сверстников было ничего не значащей условностью, для него оказалось отвратительным лицемерием. От природы предельно искренний и склонный постоянно судить самого себя, он или тот, отчужденный от него дзен буддийскими упражнениями, бродский, втягивался в тяжбу большой лжи с маленькими неправдами. Именно это он имел в виду, когда писал позднее об учении строить закону глазки, изображать немого. Речь о пролитом молоке. 1967. КП Кроме одной оборванной фразы, намекающей на то, что писание стихов есть участие в строительстве коммунизма, мы не знаем случаев, когда Бродский строил закон у Глазки. Но, кажется, ему и того было достаточно. Он не любил воспоминания о суде в марте 1964 года. Повышенное внимание журналистов к этому эпизоду биографии вызывало у него протест. Он хотел, чтобы его воспринимали как поэта, а не как жертву режима. Насколько мы знаем, на пряжке Бродский стихов не писал, но писал в камере каждый день после ареста 13 февраля и до направления на психиатрическую экспертизу 18 -го. Четыре маленьких стихотворения под общим названием «Инструкция заключенному» датированы днями с 14 по 17 февраля. В первой публикации с присовокуплением еще 16 строк, написанных более года спустя в другой камере, Название цикла «Ироничнее» – «Камерная музыка». Посвященное Ахматовой восьмистишее в феврале далеко до весны написано 15 февраля, то есть праздник Сретения по церковному календарю, день именин Ахматовой, является картинкой природы с аллегорическим намеком на облик пожилой поэтессы. Но остальные короткие тексты, Основано на непосредственных тюремных впечатлениях. Холод в камере, резкий свет электрической лампочки, желание спать, хождение взад-вперед по замкнутому пространству. Неожиданно в конце четвертого стихотворения перед прогулкой по камере возникает эстетизированное мифологическое сравнение тех крайних условий человеческого существования, в которых находится автор, с одиннадцатым подвигом Геракла, путешествием на край ой, кумены за золотыми яблоками». Тот же контраст унизительной физической несвободы и свободы воображения замкнутого, в прямом смысле слова, тюремного пространства и ничем не ограниченного культурного пространства, еще острее, дан в двух восьмистиших, написанных Бродским в собственный день рождения 24 мая 1965 года в камере предварительного заключения Конышевского райотдела милиции. Его наказали несколькими днями заключения за опоздание из отпуска. Ночь. Камера. Волчок хуярит прямо мне в зрачок. Прихлебывает чай дежурный. И сам себе кажусь я урный. Куда судьба сгребает мусор, куда плюется каждый мусор. Колючие проволоки Лира маячит позади сортира. Болото всасывает склон, и часовой на фоне неба вполне напоминает Феба куда забрел ты, Аполлон? В натуралистическом описании камеры и вида из тюремного окна на отхожее место, обнесенное колючей проволокой, используется обсценная лексика и криминальный жаргон, блатная феня, что резко оттеняет явление Феба Аполлона в конце стихотворения. Автор с привычным вниманием к деталям рассматривает тюремную камеру и себя, заключенного в ней. Позиция автора – Вне камеры, вообще вне, то есть позиция абсолютной свободы. Нечто важное происходит в непритязательных тюремных набросках, зарождаются основы поэтической философии Бродского. Страдания принимаются как условия человеческого существования. Мир таким, каков он есть. Соседство словечка хуярить и Феба Аполлона лишено апатажности, стилистические полюса, естественно, сходятся в тексте, который не судит жизнь и не сетует на нее, но ее запечатлевает. Знаменательно в тюремных стихах эмоциональная сдержанность, в особенности отсутствие обычного мотива тюремной лирики ⁇ жалобы, жалости к самому себе. Это принципиальный момент. 15 лет спустя Бродский начнет стихотворение, подводящее итог 40 годам своего земного пути, воспоминанием о тюремном опыте. Я входил вместо дикого зверя в клетку. Выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке. Подчеркнет сознательное приятие страдания. Я впустил в свои сны вороненный зрачок конвоя и волевой запрет на проявление душевной слабости. Позволял своим связкам все звуки помимо боя. В 1995 году в эссе «Писатель в тюрьме», написанном как предисловие к антологии произведений писателей заключенных, Бродский подытожил свой тюремный опыт. В сознании большинства населения тюрьма есть некое неизвестное. И потому в чем-то родственно смерти, которая есть предел неизвестности и лишения свободы. Во всяком случае, поначалу одиночку без особых колебаний можно уподобить гробу. Аллюзия из загробного мира в разговоре о тюрьмах — общее место на любом наречии, если такие разговоры не являются просто табу ибо с позиции обычной человеческой реальности тюрьма действительно потусторонняя жизнь, структурированная, также замысловато и неумолимо, как любая богословская версия царства смерти и изобилующая главным образом оттенками серого. Это было последнее в его жизни эссе. После вынесения приговора Бродский на месяц пропал для родных и друзей. Его отвезли в тюрьму «Кресты», затем этапировали в тюремном вагоне Столыпеня в Архангельск. На этапе произошла встреча, которая определила некоторую отчужденность Бродского от зарождавшегося диссидентского движения. Он рассказывал о ней так. Это был, если хотите, некоторый ад на колесах. Федор Михайлович Достоевский или Данте. На оправку вас не выпускают. Люди наверху мочатся, все это течет вниз. Дышать нечем. А публика Главным образом блотари. Люди уже не с первым сроком, не со вторым, не с третьим. А там с шестнадцатым. И вот в таком вагоне сидит напротив меня русский старик. Мозолистые руки, борода. Он в колхозе со скотного двора какой-то несчастный мешок зерна увел. Ему дали шесть лет. А он уже пожилой человек. И совершенно понятно, что он на пересылке или в тюрьме умрет. И никогда до освобождения не дотянет. И ни один интеллигентный человек ни в России, ни на Западе на его защиту не поднимется никогда. Просто потому, что никто никогда о нем и не узнает. Это было еще до процесса Синявского и Даниэля. Но все-таки уже какое-то шевеление правозащитное начиналось. Но за этого несчастного старика никто бы слова не замолвил. Ни BBC, ни «Голос Америки». Никто. Все эти молодые люди, я их называл «борцовщиками», они знали, что делают, на что идут, чего ради. Может быть, действительно ради каких-то перемен, а может быть, ради того, чтобы думать про себя хорошо. Потому что у них всегда была какая-то аудитория, какие-то друзья, кореша в Москве. А у этого старика никакой аудитории нет. Может быть, у него есть его бабка, сыновья там. Но бабка и сыновья никогда ему не скажут. Ты благородно поступил, украв мешок зерна с колхозного двора, потому что нам жрать нечего было. И когда ты такое видишь, вся эта правозащитная лирика принимает несколько иной характер». И в самом деле защитники Бродского в Советском Союзе и на Западе вряд ли с таким жервением рвением стали бы выручать его спутника, даже узнай они его о судьбе. Одним из лозунгов правозащитного движения было «Соблюдайте ваши собственные законы», а краже мешка зерна преступления по законам любой страны. Ахматова глубоко смотрела, когда в связи с отношением Бродского к собственной ссылке вспоминала Достоевского и записки из «Мертвого дома». Нравственная интуиция Бродского — вела его на уровень более глубокий, чем требования политических прав. Не в том дело, что Бродский не хотел демократии и законности для своей страны. Он их, безусловно, хотел и ненавидел советский строй, извративший эти понятия. Но в Столыпине не правозащитники встретились со стариком-колхозником, а он, Иосиф Бродский, и он остро ощутил несправедливость в неравенстве их положений, свою, если угодно, вину перед колхозником. Суд над Бродским часто называли кафкианским, имея в виду отсутствие правовой логики, абсурдность обвинений и кошмарную атмосферу. Но для Бродского, и это, как мне кажется, поняла только Ахматова, он был «кавкианским» и в другом смысле. Ведь процесс «кавки» не только о том, что человека могут судить и казнить непонятно за что, но и о том, что человек, не понимающий, за что его судят, тем не менее ощущает свою виновность. Это общечеловеческое чувство экзистенциальной вины, не обязательно связанная с иудео-христианским представлением о первородном грехе, всегда присутствовала в поэзии и вообще в интеллектуальной жизни Бродского. Не совсем удачно он называл это своим кальвинизмом. Кальвинистская доктрина с ее беспощадным осуждением человеческой греховности тут ни при чем. Тем более, что в этике и поэзии Бродского с темой виновности неразрывно связана тема прощения. Слова Ахматовой «Ты не знаешь, что тебе простили?» Он пронес сквозь всю жизнь, как талисман. Из стихотворения «Не пугайся, я еще похожий», входящего в цикл «Шиповник цветет» из сожженной тетради, написано в июле 1962 года, то есть в период, когда Бродский уже регулярно встречался с Ахматовой, и, вероятно, тогда же она ему эти стихи. Глава 5 Посвященный Аннус Мирабелис, 1964-1965, ссылка в Норенскую. Из Архангельской пересыльной тюрьмы в середине апреля Бродского направили на место поселения в Коношевский район Архангельской области. Тюрьма. и Издевательства конвоиров были нелегким испытанием.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 но вспоминал о ней Бродский по-другому. Один из лучших периодов моей жизни. Бывали и не хуже, но лучше, пожалуй, не было. Волков, 1998, страница 89. Коноша — узловая железнодорожная станция. Доехать от нее до Ленинграда можно за день. Это юго-запад Архангельской области. Места километров в ста к северу от Череповца, где Иосиф жил в младенчестве.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 и мой сапог касался рычага. Топущилось зерно под бараной, и двигатель окрестность оглашал. Пилот меж штуч закручивал свой почерк, лицом в поля к движению спиной я селку собой украшал, припудренный землицей, как Моцарт. Детали этой, казалось бы, непритязательной зарисовки с натуры даны в многозначительном контрасте. Пилот, совершающий эволюции в небе, Напоминает о детской мечте автора стать летчиком. Летчиком стать не удалось, но даже и трясущийся на сейлке, припудренный землей он, как Моцарт. Как раз на сельскохозяйственной реалии автор не обратил должного внимания. Селка превращается в барану, это разные орудия, хотя, возможно, тракторист называл культиваторный брус сейлки бараной. Странно звучит топорщилось зерно.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 По свидетельству одного из мемуаристов, Бродский также подрабатывал фотографии в Конышском комбинате бытового обслуживания. Забалуев, 1990, страница 156. Жилье он нашел в деревне Наренской. Там стояло 36 или 40 исп, но жили только в 14. Главным образом старики и маленькие дети. Остальные жители, вся молодежь, обладающие хоть какой-то жизнеспособностью и энергией, покидали это место, потому что оно было страшно бедным, совершенно безнадежным. Интервью 2000, страница 433. Пожилые сельские жители 60-х годов принадлежали к последнему поколению, выросшему еще в старой крестьянской среде, до катастрофы коллективизации. Приняли они ссыльно поселенца радушно, уважительно, обращались по имени и отчеству,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 Максудов, 2000 страница 201-202. Автор этих воспоминаний был направлен в Норенскую Вигдоровой и Чуковской, чтобы отвезти ссыльному пишущую машинку, книги и продукты. Всего же родные, друзья и знакомые по меньшей мере 10 раз навещали Бродского за полтора года ссылки, и трижды он получал разрешение съездить на несколько дней в Ленинград. Бродский и Басманова в 1964 году. 1965 годах. Хотя Бродский и вспоминал Архангельскую ссылку как один из счастливейших периодов в своей жизни, это не значит, что жизнь его в Норенской была спокойна и беззаботна. Он тяжело переживал ограничение свободы передвижения, в особенности из-за разлуки с Басмановой. Она ненадолго приезжала к нему в Норенскую, но закончилось ее пребывание там скандально. Когда она уже собиралась уезжать, неожиданно появился Бобушев. Произошла тяжелая сцена. Басманова и Бобушев уехали вместе, оставив Бродского мучиться разлукой и ревностью. Бобушев, 2002, страница 73-75. Почти половина всех написанных в 1964 году в ссылке стихов 24 оконченных и неоконченных стихотворения либо посвящены отсутствующей МБ, либо просто содержат мотив разлуки. Только одно из этих стихотворений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 Англо-американская поэзия. Суровый критик Бродского-Солженицын отмечал животворное действие земли, всего произрастающего, лошадей и деревенского труда, появившейся в стихах сыльного периода. Даже сквозь поток ошеломленных жалоб, дыхание земли, русской деревни и природы внезапно дает ростки и понимание: В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду.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 И перед чем? Это главный принцип. Тогда и становится понятным «что». Гордин, 2000-й, страница 137 Драматургия лирического текста, композиция как стратегия стихотворения, это, по существу, основа семантической поэтики Мандельштама, Ахматовой, Пастернака. Эту поэтику также называют «акмиистической».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 Стихи первого ссыльного года, 1964 в основном написаны в той же поэтической манере, что и стихи 1962 1963 годов. Поэтому те и другие так органично соединились в книге «Новые станции» к Августе. заметное исключение составляют только обсуждавшийся выше тюремный цикл и написанный в конце года Эйнем Alten Architecten in — «Старому архитектору в Риме». Название... Последнем стихотворение близко повторяет название стихотворения американского поэта Олиса Стивенса «Старому философу времени». Ранее, той же осенью, Бродский также переначал название из Байрона «Станцы к Августе», «Новые станцы к Августе». О стихотворении «Деревья в моем окне», «Деревянном окне» Бродский рассказывал, что написал его как вариацию на тему стихотворения Фроста дерево за моим окном. Он читал переводы и пытался читать в оригинале англоамериканскую поэзию и раньше. Но в Норенской начал всерьез вчитываться в стихи на английском языке. У него был хороший англорусский словарь, много книг, в том числе антологии Луиса Антермайера и Оскара Уильямса. В не раз переиздававшейся The New Pocket Anthology of American Verse from Colonial Days to the Present под редакцией Оскара Уильямса были те самые черно-белые квадратики, портреты поэтов, о которых Бродский вспоминает в эссе памяти Одена. По вечерам в избе на краю села над речкой ничто не отвлекало его от поиска в словаре точного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 В отличие от романтических, эффектных, одноразовых сравнений, например, исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Барочный труп развивается интеллектуально, логически, позволяя автору блеснуть воображением и остроумием. Так Эндрю Марвел в «Определении любви» использует постулат Эвклида. «As lines so loves, oblique may well in every angle greed, But others so truly parallel, though infinite can never meet, как прямые линии, так и любви в наклонном виде могут приветствовать друг друга под любым углом, но наши, так истинно параллельные, хотя бесконечны, не смогут встретиться никогда. Многократно повторяющийся у Бродского мотив параллельных линий.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 If they be two, they are to so, as stiff twin compasses are too. The so the fixed foot, makes no show to move, but doth, if thus do. And though it in the scent yet when the other far doth roam, it leans and hearkens after it, and grows arid. That comes home such be to me who must like the other foot obliquely run the firmness makes my circle just and makes me end where i began ежели их душ двое то они таковы двое как двояк двойной циркуль твоя душа закрепленная ножка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 Смотри перевод Бродского в ОВП и для сравнения также удачный перевод Кружкова. «Дон. Избранная. Москва. Московский рабочий. 1994. Страница 54-55». Бродский экспериментировал с подобными метафорами в стихах 60-х годов, вошедших в конец прекрасной эпохи. Памяти Т.Б. Фонтан памяти героев обороны полуострова Ханко.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 Начальные строки любовной песни Альфреда пруф on table. Когда вечер распростёр на тебе, как пациент под наркозом на столе. Принципиально сходная метафорика характерна и для русского модернизма. Сравните, например, с цитатой из Эллиота метафору Маяковского «В облаке в штанах».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 Два характерных примера из стихотворения 1968 года. На прачечном мосту, где мы с тобой уподоблялись стрелкам циферблата, обнявшимся в 12 перед тем, как не на сутки, а навек расстаться. Прачечный мост. И в дремлющем дальних рот мой слух ору пропускать уже Их непредшествия Бродска перед механическими приемами разыграл в своем становлении предысторию модернистского мироощущения и связанного с ним способа метафоризации. Тщательный формальный анализ метафорики Бродского смотри «Полухина» 1989 и «Полухина-Пярли» 1995. Порой он делал это не без урона для эмоциональной выразительности, достаточно сравнить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 собрание сочинений в 22 томах, том 15, «Москва. Художественная литература». Для лирического стихотворения, таким образом, замена «я» другим, вымышленным персонажем, тем более помещенным в обстоятельства, которые заведомо не соответствуют обстоятельствам жизни автора, разрушительная степень условностей. Поэтому даже большие поэмы русских модернистов интимно исповедальны вышеупомянутые поэмы Маяковского и Цветаевой, поэмы Пастернака, в которых лирическая исповедь заглушает сюжет, будь то революция 1905 года, бунт лейтенанта Шмидта или биография Марии Ильиной. Исключение в русской модернистской поэзии составляют чисто экспериментальные стихи, например, у Брюсова или Сельвинского, поэма Блока, «12», популярные баллады раннего Тихонова, некоторые стихи Багрицкого, но и эти поэты, оставались главным образом в русле той же интимной лирической традиции. Единственный большой русский поэт XX века, чье основное творчество из этой традиции вламывалось, это Михаил Кузьмин. От ранних александрийских песен до позднего сборника стихотворных новел «Форель разбивает лед» Кузьмин использовал в лирике греческий принцип маски, нередко писал стихи как прозу, то есть в форме рассказа о другом, других, с фабулой,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 в самых общих чертах можно сказать, что хотя такие стихи зачастую длинны и описания в них весьма подробны, но на читателя главным образом воздействует то, чего в тексте нет. Средством эмоциональной заразительности служит недосказанность, многозначительный подтекст. Обобщение, которое мы здесь делаем, допустимо только для описания существенных различий между русской и англоамериканской модернистской лирикой.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 Описаны декорации, движения. Эта трагедия в греческом смысле – почти балет. Волков, 1998, страница 98. Это запись живого разговора. Бродский выражается не вполне точно. Далеко не как правило действия у Фроста происходит в помещении. Особенно существенно указание не на классические образцы лирического искусства, а на греческую трагедию.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 устрашающий автопортрет самого поэта. В эссе «О скорби и разуме» Бродский упоминает самого влиятельного литературного критика середины 20-го столетия в Америке Лайонела Триллинга, который первым указал на мрачную трагедийную подоплеку постаралий Фроста. Как ни странно, Бродский нигде не ссылается на развернутое эссе Рэндала Джарла на ту же тему 1962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 выступлении Фроста в Ленинграде в 1962 году. Во время визита Фроста его не было в городе. Забавно, что сам Фрост как бы заранее уступал трагедийную территорию будущему русскому собрату. В своей вовсе не мрачной поэме «Ньюгемшир» он писал «I don't know what to say about the people. For us, sake they...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 1 сентября 1939 о нескольких стихотворениях Харди, эссе «С любовью к недушевленному», о двух стихотворениях Фроста, о скорби и разуме, и о стихотворении Рильке, Орфей, Эвридика, Гермес «90 лет спустя».